Глава 20 Жан чувствовал себя как в аду. Так, словно его превратили в стекло, разбили молотком и, собрав все осколки, засыпали обратно в скафандр. Он был счастлив избавиться от проклятого шлема, но боялся снимать скафандр. Должно быть, он просто рухнет на землю, как куль. Он потер лоб кончиком большого пальца. В голову снова полезли странные мысли. Плохой знак. «Ты в порядке?» — поинтересовался робот Плут джан понял, что остановился посреди коридора, пока остальные убежали вперед. Зеленая паукообразная тварь помчалась назад, чтобы проверить его. джан терпеть не мог, когда его проверяли, да и не было в этом необходимости. В конце концов, для этого у него есть и МС. «Ты бы мне нравился больше, будь у тебя лицо», сказал он Плуту. «А в остальном я в порядке». «Чувствуете запах?» спросила Петрова. «Да», — ответил джан На самом деле он чувствовал несколько запахов. Воняло горелым пластиком и затхлым воздухом из отказавшей системы жизнеобеспечения. Но было и что-то еще, и он понял, что Петрова имела в виду именно это. «А, озон!» «Как запах старого сломанного генератора!» «Я чувствую его уже давно, но сейчас он становится все сильнее», — кивнула Петрова. «Я слышу треск», — добавил Джан. «Как будто электрические разряды». «Воздух сильно ионизирован», — сообщил Плут. «Ладно, пойду вперёд, разведаю обстановку. Я не такой хрупкий, как человек». Зелёный робот исчез за поворотом. «Мне не нравится этот путь», — сказала Петрова. Она почти стояла на цыпочках, глядя вслед роботу. Внизу было темно, слишком темно, чтобы Джан мог что-то разглядеть. «Мы слишком близко к наружному корпусу. Если в нас ещё что-то попадёт, это последнее место, где я хочу оказаться». «Ну, не знаю», — пожал плечами Джан. «Не похоже, что внутри корабля можно быть в большей безопасности. Я видел, как одна штуковина пробила корабль насквозь и вышла с другой стороны». Петрова бросила на него неприязненный взгляд. «Правда? Господи, мы в полной заднице». Джан, возможно, и согласился бы, но в этот момент они услышали резкий сигнал. Почти как выстрел, но больше похоже на удар молнии в камень. «Плут!» — позвала Петрова. И через несколько секунд снова «Плут! Я в порядке!» Голос был тот же, но доносился из-за спины, и то, что вырисовывалось там из темноты, мало походило на зеленого паука, которого помнил Джан. Оно было гораздо крупнее, но более приземистое и, как и прежде, имело слишком много конечностей. Робот был похож на гигантского зеленого скорпиона с изогнутыми ногами и большим сегментированным хвостом, дугой загибавшимся на спину. Вместо жала у него было ухмыляющееся человеческое лицо без глаз. «Чему смена костюма?» — спросил Джан. «Ты сказал, что хотел бы, чтобы у меня было лицо», — заметил робот. При разговоре его челюсти шумно клацали, но улыбка не менялась. «Но твое прежнее тело...» — плут приподнялся и опустился на суставчатых конечностях. Это было немного похоже на пожатие плечами. «Я продвинулся вперед примерно на сто метров, а потом мое тело сгорело просто сгорело, превратившись в кучу слизи, прилипшей к переборке. Пришлось вернуться и напечатать новое тело. Это дало мне возможность добавить несколько новых функций, например, встроенный динамик, чтобы я мог говорить, даже если поблизости нет звуковой системы. «Удобно», — согласился Джан. Ухмыляющийся хвост двинулся в его сторону, пока безглазый лик не оказался совсем близко от его лица. Очевидно, робот хотел напугать его. Джан не поддался, а просто пожал плечами и отвернулся. Глаза Петровой расширились. «Постойте, что ждет нас в сотне метров по коридору? Если тебя там уничтожил, то, полагаю, нас тоже убьет. Все будет в порядке», — сказал Плут. «Я совершил глупую ошибку, но теперь, когда я знаю, в чем там дело, все достаточно безопасно. Нужно просто уклоняться от плазменных разрядов. Ерунда, честное слово».